Список действующих лиц. Инспектор Мэтью Бриндл. Наследник поместья Бриндлов. Он всегда хотел работать в сыскной полиции и поступил на службу после окончания университета. Дослужился до звания инспектора в отделе сыскной полиции Западного Йоркшира. Его напарницей была сержант Пола Райт. Они отлично ладили и работали вместе. Во время серьезного происшествия мэт был тяжело ранен, а Пола убита. И это положило конец его карьере в полиции. Или он так думал? На похоронах одного знакомого, которого убили, Мэтт оказывается втянутым в новое дело. Не сказав мэту ни слова, его начальник Телбот и Дайсон, возглавляющий этот дел сыскной полиции, не дал хода его заявлению об уходе. Телбот предлагает мэту вернуться, и Бриндл соглашается. Это высокий, жилистый и выносливый мужчина. Раньше он занимался бегом. Однако после полученных травм он хромает. Ему 35 лет, он холост и даже не встречается ни с одной женщиной. У него была любимая девушка, с которой он довольно долго встречался до случившегося с ним трагедии, но он порвал с ней. Мэтт не хотел, чтобы она связывала жизнь с инвалидом, считая это несправедливым по отношению к ней. В период реабилитации мэт разработал планы по спасению поместья Бриндлов. Поскольку ему больше не требовалось ходить на службу, ему нужно было чем-то заполнить образовавшееся свободное время. Эвелин Бриндл Мать Мэтта, женщина 50 с небольшим лет, снобы, в основном благодаря своему титулу леди Бриндл по мужу, которого посвятили в рыцари за участие в благотворительной деятельности. Живет в Бриндл-Холле вместе с мэтом. Эвелин не понимает, почему что-то в жизни должно меняться. Она не согласна с планом Мэтта и не желает открывать поместье для туристов, но также не хочет, чтобы он работал в сыскной полиции. Сара Бринделл. Младшая сестра Мэтта. Она живет в деревне Хепфорд, недалеко от поместья. У нее двое детей и неудачный брак за плечами. Констебль Лили Хейнс. Лили недавно начала работать в отделе сыскной полиции. Хотя она работает в полиции всего ничего, ее уже несколько раз переводили из одного участка в другой. Это местная молодая женщина из неблагополучной семьи. Лили чувствует, что плохо вливается в коллектив в участке. Некоторыми проблемами она делится с мэтом, И несмотря на разное происхождение и образ жизни, они отлично ладят друг с другом. Начальник отдела сыскной полиции Телбет Дайсон. Ему под 60, он имеет лишний вес и всегда все делает по-своему. Прямолинейный, честный полицейский. Знает и любит Мэтта. Когда-то он ухаживал за Эвелин, но она его бросила, поняв, что он уже не поднимется выше по карьерной лестнице. Сержант Кейт Бакстер. Новая сотрудница. Она переехала из Манчестера, чтобы сменить место работы и начинает трудиться в полицейском участке в хадерсфилде. Кейт хотела начать новую жизнь. Ее младший брат Зейн постоянно влипает в неприятности, и ее коллеги по старому месту службы уже начали обращать на это внимание. Сержант Иен Бэквитт. Его недавно перевели в полицейский участок в Хеддерсфилде из Галифакса. Он хотел бы продвигаться по службе, но был поставлен в напарники ленивому инспектору Фрэнку Карлайлу. Чем больше он наблюдает за Бриндлом и методами его работы, тем больше ему хочется перейти в его группу. Инспектор Фрэнк Карлайл был переведен в Хеддерсфилд вместе с сержантом бэквитом Старается поменьше работать. Недолюбливает Мэтта. Доктор Сидней Биби Старший патологоанатом в отделе судебной медицины района Восточных Пеннин. Джек Веддл. Крупный криминальный авторитет, которому всегда удавалось избегать тюрьмы. Коннор Брент. Телохранитель Веддла. Памела Энсел. Администратор ночлежки для бездомных женщин в Ходдерсфилде. Зейн Бакстер. 19-летний брат Кейт. Он бросил университет и несколько раз попадал в поле зрения полиции. Живёт вместе с сестрой, в настоящее время не работает. Карен Флетчер. Незамужняя несовершеннолетняя молодая мать, которая регулярно сбегает из дома, где живет с матерью и братом. Обычно отправляется в ночлежку для женщин в хадерсфилде. Ей 16 лет. Несмотря на молодость, работает в ночном клубе в хадерсфилде. Калеб Флетчер. Брат Карен. Горячая голова, с ним часто случаются какие-то неприятности. Они с Зейном Бакстером становятся друзьями. Мартин Ломакс менеджер ночного клуба Красный каблук в Хадерсфилде. Каролина Перкс какое-то время работала в Красном каблуке. Она пропала. Рональд Поттер агент по недвижимости из Марздена. Его убивают в доме, который он продаёт. Фрэнсин Поттер жена Рональда. Она значительно моложе его. Мэри Соутер работает с Поттером.